Глава 20. На следующий день рано утром Мёрси наблюдала, как криминалисты конфискуют оружие в доме Лендона. Все зарегистрированные стволы внесли в список. Кил Патрик слабо надеялась, что они найдут и нелегальное оружие, но этого не произошло. Мать Лендона прислонилась к стене и курила, следя за каждым движением непрошенных гостей холодным взглядом. Хотя её предупредили о визите полицейских, она вела себя подчёркнуто недружелюбно. Мерси отметила ее сходство с сыном. Миссис Лэндон была очень худой, словно питалась исключительно сигаретами и тостами. Она работала в продуктовом магазине. Килл Патрик не сразу сообразила, что уже несколько раз встречала ее там. Она не относилась к улыбчивым и доброжелательным продавщицам, зато работала быстро и эффективно, и ей никогда не приходилось долго копаться в поисках товарных кодов, что для Мерси было важнее притворной улыбки». Судя по всему, миссис Лэндон её не узнала. Но после сегодняшнего она меня запомнит. Придётся расплачиваться на других кассах. Пойдём-ка, тут есть на что взглянуть, позвал Мёрси Пёттерсон. Она проигнорировала злобный взгляд матери Лэндона и вслед за напарником обошла вокруг дома. Через несколько минут они приблизились к границе участка. Мёрси посмотрела на пологие холмы, окаймлявшие владения Хечтов солнце только-только выглянуло из-за холма. Изо рта вырвалась облачко пара. Несмотря на ясное небо, день обещал быть холодным. «Сколько у них акров?» — спросила Килл Патрик. «Около десяти. Есть ещё какие-нибудь постройки?» «Только большой сарай рядом с домом. Там пара мотоциклов, квадроциклы и старый грузовик, который, кажется, десятилетиями не трогался с места. Сняли отпечатки шин с мотоциклов?» «Со всех!» «Миссис Хетчт не возражала?» «Я умею быть обаятельным. Если бы попросил, она отдала бы даже свой новый айфон». Искосо взглянув на Эдди и отметив его статный профиль и отличное телосложение, Мёрси согласилась. Её напарник умела чаровывать. «Возможно, тебе стоит подрабатывать в качестве жигола», — сухо заметила она. «Мы предпочитаем называться эскортом». Далеко впереди Мёрси заметила Трумэна. Он вместе с криминалистом и несколькими окружными шерифами, наклонившись в перчатках, собирал гильзы и бросал в ведро. Подойдя, Мёрси увидела, что оно почти полное, а земля всё ещё усеяна гильзами. Тьфу ты, если бы он после каждой тренировки тратил всего минуту на уборку, было бы гораздо проще. Это ты ещё не видела его спальню. Сомневаюсь, что в лексиконе Лэндона есть слово уборка, заметил Эдди. Вообще-то Мёрси видела спальню. Хорошо, что поиском оружия занимаются криминалисты. Ей просто необходимо принять душ перед тем, как продолжить работу. Они подошли к криминалистам. Трумэн протянул ей перчатки. Надеюсь, сегодня твоя спина в порядке? Мёрси оглядела сидящих на корточках. А если я скажу не в порядке, можно ограничиться наблюдением? Нельзя. Я покажу ей мишени, предложил Петтерсон. Потом поможем вам. Он повёл Мёрси мимо сборщиков гильз к ещё одному криминалисту, который на дальнем конце поля методично выковыривал пули из деревянных мишеней. Что скажете, спросила Килпатрик. Скажу, что стрелок очень хороший, и все гильзы валяются вон там. С более близкого расстояния не стреляли. Он махнул рукой в сторону Трумана и остальных. Мёрси смерила взглядом расстояние до мишеней, похоже, как раз 3 сотни ярдов. Как и говорил Лендон. Значит, он не преувеличивал, когда хвастался своими навыками. Это если стрелял сам Лендон. Тут куча гильз. Стрелял или он, или его мать. Больше тут никто не живёт, верно? Да. И я спросил миссис Хечт, пользуется ли кто-то ещё их стрельбищем. Она сказала, что иногда к Лендону приезжают приятели, но обычно он тренируется один. Ему стоит подыскать другое хобби или работу добавил Эдди. Телефон Мёрси зазвонил. Она ответила, не сбавляя шага. Кил Патрик слушает. "Спецагент ФБР Мёрси?" послышался женский голос. "Да, я. Это Тильда Брасс." "Доброе утро, Тильда. Надеюсь, у вас всё в порядке." Мёрси остановилась и жестом велела Эдди идти дальше. Напарник приподнял бровь, но повиновался. "Я нашла телефонный номер, о котором говорила." Понятия не имею, как бумажка попала в тот ящик, но если б я не искала кондитерский термометр, то она пролежала бы там ещё месяц. Хочу испечь конфеты Divinity к ко дню благодарения, а потом ещё сделаю их ближе к Рождеству. Какой номер Тильда? Мерси не жаловала Divinity, слишком сладкие. Тем не менее, она уважала человека, способного правильно приготовить этот сложный рецепт. Старушка прочла номер вслух. Мерси записала его себе в телефон. А имя? Джек Хоул. Можно я скажу ему, что передумала насчёт отказа? Вы не могли бы подождать сутки? Я упомяну в разговоре с ним, что вы по-прежнему заинтересованы. Надеюсь, новости о расследовании ФБР не заставят покупателя передумать, забеспокоилась старушка. Я уже готова уехать отсюда. Что-то случилось? резко спросила Мерси. Нет, ничего, просто Дом как будто велит мне уезжать, Тельда откашлялась. Порой я слышу голоса. Не то чтобы прямо голоса, скорее отголоски бесед из прошлого. И я готова поклясться, что один из моих покойных псов по-прежнему бродит где-то рядом. Прошлой ночью я почувствовала, что он спит у меня на кровати, как любил раньше. Посмотрела, а там никого. Мёрси не знала, что ответить. Понимаю, ты думаешь, что я старуха, слишком долго прожившая в одиночестве?» «Вовсе нет. Я и правда старая». «И мне нужно найти себе уютное и безопасное местечко, пока я ещё в состоянии принимать решение». Тильда понизила голос. «Хотя так хочется верить, что старый добрый Чарли по-прежнему присматривает за мной. Он всегда был верным псом». «Наверняка он следит за вами», — поддержала Мёрси. Думаю, он будет счастлив, если вы переедете туда, где рядом есть люди. На самом деле она верила, что призрак любимого питомца может остаться и присматривать за беззащитным хозяином. Тильда попрощалась, после чего Мёрси быстро погуглила Джек Хоуэлл и поспешила вслед за Эдди. Он настоящий агент по продаже недвижимости, с удивлением сообщила она напарнику. Кто? Кил Патрик Вилла Эдди в курсе дела. «Видимо, тебе надо выяснить, кто его клиент, если, конечно, он не из тех агентов, кто скупает недвижимость для себя с целью инвестиций». «Тильди и вправду стоит продать дом», — ответила Мёрси. «По-моему, ей нужна компания». «А ей обязательно продавать дом, чтобы позволить себе переезд?» Я не спрашивала, но она, похоже, имела это в виду. «Хочешь позвонить Хоуэллу и спросить, кто его клиент, или назначить встречу?» «Предпочитаю всё узнавать дистанционно», — ответила Килл Патрик. «Какой смысл заморачиваться встречей, если человек готов выложить всё по телефону?» «Меня удивляет, сколько подробностей личной жизни мне выкладывают», — заметил Петерсон. «Я спрашиваю насчёт сделанной покупки, а в ответ получаю полную биографию». «Так всегда», — согласилась его напарница и набрала номер. «Джей Хоуэлл», — раздался приятный голос. «Чем могу быть полезен?» Мерси представилась. Тильда Брасс говорит, что вы заинтересованы в покупке её участка. Брасс, брасс, забормотал агент. Да, точно. Живёт на востоке. Да, всё верно. Отличный участок, но для неё великоват. Вы знаете Тильду? Мерси немного раздражало, что посторонний человек так легко судит о незнакомой женщине. Встречался с ней два раза. Милая дама, но ей явно трудно управлять с такой большой территорией эпичный торгаш. «Какой размер участка?» — спросила Мёрси. Она смутно помнила, как родители восхищались размерами этих владений, когда там жила её подруга детства. Но, видимо, за прошедшие десятилетия землю постепенно нарезали и продавали по частям. «Шестьсот акров». Килл Патрик была вынуждена согласиться с агентом. Для одинокой старушки это перебор. «А кто ваш клиент?» Джек ненадолго умолк. Вы интересуетесь покупкой участка? Нет, меня интересует личность вашего клиента. Снова молчание. Покупатель хотел сохранить анонимность, наконец произнёс агент. Уверен, вы поймёте и не станете настаивать. Мерси заинтересовалась ещё больше. Вообще-то стану мистер Хоуэлл. Мы расследуем убийство двух шерифов на пожаре. Уверена, вы поймёте моё желание знать имя человека который несколько раз подряд интересовался покупкой участка перед тем, как там произошёл пожар. Прислушивавшийся к разговору Эдди ухмыльнулся и подбодрил жестом: "Продолжай в том же духе. Не возражаете, если я перезвоню попозже?" "Вы забыли имя покупателя?" "Нет. Мне нужно его согласие. Он очень настаивал на конфиденциальности". Из голоса Хоула улетучилась прежняя доброжелательность. Вы ведь понимаете, что я могу получить ордер на эту информацию. Но я предпочла бы потратить время на поиски убийцы шерифов, а не на заполнение бумаг. Понимаю. Судя по озадаченным ноткам в голосе, агент сейчас ерзал на стуле и не хотел сообщать покупателю, что ФБР требует его имя. Вы создаёте для меня этическую проблему, когда клиент просит сохранить мистер Хоуэл. Мёрси охватила ярость. Мне сейчас наплевать на ваши принципы и этику. Я просто хочу найти убийцу. Даю вам 5 минут на то, чтобы связаться с клиентом и перезвонить мне. Она отключила связь. Отлично. Эдя доброительно усмехнулся. Думаю, он уже лихорадочно набирает номер. Вот же гад какой. Как думаешь, кто его клиент? Через 5 минут выясним. Они дошли до последней мишени. Мёрсе пришлось согласиться с напарником. Тот, кто тренировался на этом стрельбище, прекрасно стреляет. Прошло 5 минут. 10. Кил Патрик позвонила Джеку Хоулу и услышала автоответчик. Набрала номер ещё раз с тем же результатом. Взбешённые Мёрси и Эдди вернулись к Труммену и компании. Те как раз закончили сбор гильз. Как вы вовремя, Дейли демонстративно потёр спину. Извини, Она рассказала о телефонном разговоре с настоящим агентом по продаже недвижимости. Похоже, придётся тебе самой заглянуть к нему в контору и побеседовать. Сейчас поеду. Трюмэн поддёргал дверную ручку конторы Джека Хоуэлла, совсем маленькая. Агент, наверное, вышел за утренним кофе. Дейли взглянул на Мёрси. Похоже, она готова кого-нибудь придушить. Я оставила ему два голосовых сообщения, прошептала Килпатрик. Он явно меня избегает. Это ненадолго, заметил шеф полиции. Чертовски верно. Она посмотрела на табличку с именем агента на стеклянной двери и прикусила губу. Внутри стояли два письменных стола, но только на одном из них был компьютер. На окнах листовки с рекламой недвижимости, выставленной на продажу. Сам офис представлял собой крошечное помещение в небольшом торговом центре, где также располагались магазин электронных сигар, ломбард и испанская пекарня. Не проголодалась? поинтересовался Трумэн, когда до них донёсся аромат свежей выпечки. Он знал, что здесь вкусно готовят и заезжал в пекарню, когда оказывался в этой части Бэнда. Нет. Крайне раздражённая Мёрси окинула взглядом стоянку. Выясню, где он живёт и навещу. Как думаешь, почему этот покупатель хочет оставаться анонимным? Ответом ему стал пронзительный взгляд зелёных глаз. Ему есть что скрывать? А может, он когда-то поссорился с Тильдой или её мужем и теперь боится, что она ему не продаст? Может быть. Но Брас настаивала, что понятия не имеет, кто мог поджечь её сарай. Так что сомневаюсь, что она отказала бы хоть кому-то. А с этим участком есть проблемы в финансовом плане? Вряд ли. Билл Трэк посмотрел историю залогов и долгов и сказал, что всё чисто. Мерси взглянула на часы и состроила кислую физиономию. Мне надо вернуться на работу. Не тебе одной, отозвался Трюмэн. Ему не хотелось уезжать. Он был рад, что они сейчас вместе. Пусть даже занятый охотой на риелтора, который явно избегал встречи. Последнее время они практически не виделись, что ему было совсем не по душе. Он быстро оглядел стоянку, понял, что они одни, и впился в Мерси долгим поцелуем, обхватив ладонями её лицо. Она в ответ обняла его и расслабилась. Когда это всё закончится, начал Дейли. мы где-нибудь отдохнём вместе. договорила за него Мёрси. Он неохотно отпустил её, договорившись встретиться позже.